«Повинуюсь его воле», — сказал Гловер, чуть улыбнувшись при мысли о перемене отношений между ним и его бывшим подмастерьем. «Теперь он стал мастером, и, надеюсь, не забудет, что, когда дело между нами обстояло иначе, я не слишком злоупотреблял своими правами». «Ты так думаешь, друг?» — вскричал Бушаллох. «Чем меньше ты будешь об этом говорить, тем лучше». «Увидишь, Эхины впрямь примет тебя как желанного гостя, и тот не человек, а дьявол, кто посмеет обидеть тебя на его земле. Однако прощай, ибо я должен, как мне положено, присутствовать на похоронах лучшего вождя, какой стоял когда-либо во главе клана, и самого мудрого предводителя, когда-либо носившего на шапке ветвь душистого восковника. Прощаюсь с тобой ненадолго». И если ты подымешься на том анлонах, холм, что позади моего дома, ты увидишь красивое зрелище. И такое услышишь в коронах, что он донесется до вершины Бенлоэрса. Через три часа тебя будет ждать лодка в малом заливчике в полумиле к западу от истока Тея. С этими словами он пустился в дорогу со своими детьми, тремя сыновьями и двумя дочерьми. Сыновьям предстояло грести в той лодке, на которой Нейл должен был присоединиться ко всем, кто провожал вождя в последний путь. Дочерям вплести свои голоса в погребальный плач, какой неизменно пелся, или скорее выкрикивался, в дни всенародного горя. Оставшись один, Саймон Гловер зашел в стойло приглядеть за своим конём которому, как он увидел, не пожалели Граддана, хлеба из пережаренного ячменя. Он был до глубины души растроган таким вниманием, понимая, что в хозяйстве и для людей-то остался, наверное, лишь скудный запас этого лакомства. Едва ли семья дотянет с ним до нового урожая. Мясом народ был обеспечен в досталь, и озеро в изобилии поставляло рыбу на время постов, соблюдавшихся угорцев не слишком строго. Но в хлебе Верхняя Шотландия всегда ощущала недостаток, и он здесь был дорогим угощением. На болотах росла мягкая и сочная трава, лучшей и не пожелаешь. Но лошади Нижней Шотландии, как и те, кого они возили на себе, привыкли к хлебному корму. Для перчатки, так назвал Гловер своего верхового коня, не пожалели на подстилку сухого папоротника, полное стойло набили, да и в остальном лошадь была так ухожена, как можно было ждать от гельского гостеприимства. Когда Саймон Гловер уверился, что его бессловесный спутник отлично устроен, ничего лучшего он не нашел, как, предавшись горьким своим думам, последовать совету пастуха. Неторопливо поднимаясь на холм, именуемый Том Анлонах, холм тисовых деревьев, он через полчаса добрался до вершины и мог теперь обозреть с высоты весь широкий простор озера. Несколько высоких старых тисов, разбросанных по склонам, еще оправдывали название, данное этому красивому зеленому холму. Но куда большее число их пало жертвой постоянной нужды в луках в тот воинственный век. Этот вид оружия был у горцев в большом ходу, хотя они и самый лук, и стрелы свои выделывали далеко не так изящно, как лучники веселой Англии, превосходившие их и меткостью стрельбы. Отдельные хмурые тисы, стоявшие в разброс, напоминали ветеранов разбитого войска, которые, уже не соблюдая строя, заняли выгодную позицию в суровом решении стоять насмерть. За этим холмом, но отделённой от него ложбиной, поднимался другой, более высокий и местами одетый лесом, местами же устланный зеленью пастбищ, где бродил скот, выискивая в эту раннюю пору года Скудное пропитание у истоков горных ручьев и по заболоченным луговинам, где раньше чем повсюду начинает прорастать свежая трава.